глава 7 Регина. Неделя выдалась хлопотной. Вот что значит провести насыщенные выходные. В понедельник на вечерию у друзей познакомилась с Денисом. Во вторник попалась в сети Наташи и все же поехала с ней после работы в салон к Далии. В среду снова встретилась с Денисом. Он накануне связался и уговорил меня увидеться и провести вдвоем вечер, а фактически получилось, что еще и утро. В четверг суетливо металась со сборами в преддверии грядущей смены работы, а в пятницу наконец-то отсыпалась за всю прошедшую неделю, потому что спать теперь совсем перестала. А если подробнее, то... Вернувшись от Гриши с Надей, вся преисполненная планами на общение с Денисом без сил рухнула в постель. Но стоило мне по-настоящему погрузиться в мир дремы, как неожиданно перед глазами возникли такие узнаваемые и пугающие, невероятно раскосые глаза с ромбовидными зрачками. Они словно видели насквозь, манили. Душа преисполнилась томления, необъяснимого желания быть ближе, стремления двигаться навстречу. Самого невыносимого накала эта тяга достигла, когда я в своем сновидении, неотвратимо вглядываясь в его глаза, Услышала его зовущий голос. «Ветерок!» Очнулась у входной двери, дрожащая и напуганная, в одной футболке. К счастью, мама, обеспокоенная мыслью о том, что на период ее постоянных отлучек я остаюсь в жилом блоке одна, потратилась и обзавелась усиленной запорной системой, которая активировалась, помимо прочего, еще и сканированием радужки. А для этого мне пришлось открыть глаза и проснуться. Немного посидев и успокоившись, снова прилегла, надеясь, что кошмар не повторится. Увы, его глаза вновь манили, а голос звал еще настойчивее. И все вновь закончилось возле запорной системы двери, только меня уже наравне с колотящей дрожью пробило испарина, а чувство слабости возросло в разы. Так до утра вторника я раз пять просыпалась в процессе попытки сбежать из своего жилого блока. В итоге, напуганная собственным неподконтрольным поведением до паники, решила больше не ложиться, а бодрствовать в ожидании выхода на работу. Объяснения произошедшего были «одно другого невероятнее», а выводы из всего этого «один другого страшнее». «Поэтому я очень надеялась, что Денис не будет затягивать со звонком и сможет мне объяснить происходящее, а, возможно, и помочь справиться с новой напастью». Собравшись завтракать, обнаружила, что воды дома осталось всего пол-литра. Честно полив укроп, остальное оставила на собственный напиток. «Как хорошо, что сейчас, в отличие от прошлого, для приема ванны и чистки зубов вода не требовалась. Впрочем, моих проблем это не решало». «Опять же, мама прилетит, а дома ни капли воды про запас. А вдруг будет скачок цен или перебои с поставками?» Неожиданно решившись, залезла в аптечку и, не глядя, выхватила из коробки приличную пачку водоталов. «Что бы я об их появлении не думала, это в прошлом, и возможности вернуть их нет. А я буду просто глупой, если не употреблю их с пользой». Поэтому после работы зайду в пункт раздачи воды и оформлю большой заказ на консервированную воду. Сейчас только сумасшедший без запаса живет. А очень поможет мне и маме моя чистая совесть и это состояние в бумажном эквиваленте, если грянет очередной засушливый бунт. Так что решено. Потрачу нечестно заработанные водоталы на благо себя и своей семьи. Тем более, что неизвестно, точно ли я их незаслуженно присвоила. Так, договорившись с собственной совестью, и отправилась на работу, не выспавшаяся и трепетно сжимающая сумку с небольшим состоянием. Рабочий день пролетел незаметно, потому что необходимо было подготовить все дела для передачи коллегам. За этим процессом я так закрутилась, что утратив бдительность, согласилась на предложение Наташи после работы вновь съездить к Дали. Помимо нашего бухгалтера, мне позвонил Денис. Я была очень рада этому факту, и не только потому, что успела соскучиться по парню. Конечно, встретиться с ним хотелось. Ведь я совсем забыла его предупредить о том, что скоро буду работать не на Земле, а на Межгалактической космической станции, где располагалась служба перемены времен. Так что на Землю теперь только в отпуск смогу вернуться. И, конечно же, мне была нужна его помощь потому что сомнений в том, что сегодняшние ночные испытания связаны с моей локальной амнезией, не было. Салон далее стал настоящим глотком чистой воды посреди целого моря суматохи и непонимания, в которое превратилась моя жизнь после решения съездить навстречу выпускников. Или все началось с платья. На сей раз, сдавшись под натиском Наташиных аргументов, я снова решила что-нибудь купить. Но не платье, нет. «Чур меня от этого!» «Как ты не понимаешь? Ведь там все совершенно иначе. Там не надо выглядеть однотипно, как на земле. Наоборот, работать там – огромная честь, и твоя обязанность – достойно выглядеть. Ты, может быть, в своем лице всех земных женщин представляешь, поэтому прилично выглядеть надо. Тем более волосы у тебя теперь в порядке, жутких очков нет, так что дело только за одеждой». — напирала эмоциональная блондинка. «Наташа, там помимо меня много землян, и женщины тоже есть, наверное. Так что все не так глобально. И там наверняка есть какая-то форма. Все же космический объект. Все мои попытки достучаться до разума подруги были пропущены мимо ушей. А меня настойчиво подводили то к одной, то к другой одежке». Когда же к Наташе присоединилась и сама хозяйка салона, мне пришлось спешно капитулировать по всем фронтам и сдаться на милость победителей. Итогом признания поражения стали две юбки, обе выше колен, жакет, три простые маечки, свободные брюки и футболка с тапочками к ним. Но что самое главное, я сама не удержалась и купила четыре пары чулок вот какое чудо прошлого в полной мере восхищало меня одним словом чтобы сделать большой заказ на воду впрок пришлось сначала зайти домой и вновь запастись водоталами потому что все взятое с утра потратила под чутким руководством наташи она кстати мне еще и подарок сучила страшно подумать с чем ночь со вторника на среду выдалась кошмарная а с ней и речи не было как невыносимо этого не хотелось Но спать не получалось никак. Более того, пришлось пойти на дополнительные меры предосторожности, прикрутив себя за одну руку и одну ногу к спинкам кровати. Спать в таком положении было невероятно неудобно, но после предыдущей бессонной ночи и сегодняшнего напряженного дня меня вырубило мгновенно. Правда, поспать не удалось. Кошмар продолжался. Отливающие желтым раскосые глаза снова манили, а голос отчаянно звал. «Теперь я каждый раз просыпалась в процессе высвождения собственных конечностей из множества тщательно и собственноручно созданных узлов, обливаясь потом, с дико бьющимся сердцем и отчаянно стремясь куда-то. Каждый раз осознавать это было откровенно жутко. Как закономерный итог — После часа ночи, измучившись борьбой с этим наваждением, чувствуя себя совершенно разбитой и слабой от усилий, решила снова бодрствовать до утра. «Если дело пойдет так дальше, на новом месте работы мне элементарную медкомиссию не пройти. Уже сейчас я была в том состоянии, когда можно спать стоя, не обращая внимания ни на что». И было очень страшно, что в какой-то момент мое самочувствие достигнет той критической отметки, когда физиологические потребности возобладают над инстинктом самосохранения, и я все же убегу в неизвестность, прямо в руки того, кто призывает. В отчаянии, пребывая в состоянии злого бессилия, сидела на кухне и пила искусственный кофе. Настоящего земляне были лишены по объективным причинам, а этот заменитель делали тоже из грибов. «Надеясь на силу самовнушения, предстояло как-то дожить до утра и перетерпеть новый рабочий день. А ведь я еще Денису потом обещала встречу! Денис!» Мысль была спонтанной, и тот факт, что я, как ошпаренная, подскочила и бросилась звонить фактически еще малознакомому человеку глубокой ночью, только подтверждал критическую степень моей утомленности – и притупившиеся умственные способности, но... Но именно в Денисе мне виделось спасение. Благо, что парень, пусть и не сразу, но ответил. Пусть и не сразу, но осознал всю глубину моей проблемы и обещал приехать и постараться помочь. Последующий час, вглядываясь в окно на город, в свете тусклого ночного освещения, я напряженно ждала его. Было уже все равно ни общественное мнение, ни безопасность не трогали. Хотелось только получить возможность выспаться. Изучая прошлое, знала, что когда-то была такая пытка. Человеку не давали спать. В итоге он доходил до совершенно неконтролируемого состояния. Сейчас мне данный факт был очень понятен. Наконец, в дверь позвонили. «Не знаю, получится ли у меня заблокировать тебя от восприятия этого призыва. Хмуро, выслушав мой сбивчивый рассказ, честно признался Денис. «Вообще не понимаю, как можно влиять на расстояние? Это же какие-то невероятные силы нужны. Видимо, у них сохраняется какая-то связь с объектом, на который воздействовали. Вот он и тянет тебя за эту ниточку. Другим это не объяснишь. Хотя кто знает?» Бормотал он. «Ну, попробуем. Хуже не будет. Постараюсь приказать тебе спать» и ни на какие раздражители не реагировать. Возможно, в силу того, что я рядом и воздействую напрямую, сумею заблокировать отклик на удаленный призыв. Поддерживая уже едва стоявшую на ногах меня, подвел к кровати и снова, как тогда, в гостях, попросил вспомнить ветер и вслушаться в него. Проснулась от звукового сигнала. «Утро!» Раскрыв глаза, долго не могла понять, что не так. Откуда ощущаемое напряжение? Потом вспомнила: призыв во сне, звонок Денису, его попытка мне помочь и, слушавшись себя, поняла, что выспалась. Конечно, отдохнуть еще не отказалась бы, но даже несколько часов спокойного сна позволили прийти в себя. Денис смог. Резко сев в кровати, осмотрелась. Парень обнаружился тут же. Видимо, взяв вторую подушку и плед с кресла, устроился прямо на полу. Сейчас он тоже сел и вопросительно на меня уставился. «Отдохнула?» Я же, переполненная чувством благодарности, едва ли не со слезами на глазах, спрыгнула с кровати и бросилась к нему. «Спасибо! Спасибо тебе! Я ведь уже отчаялась!» — обнимала Дениса. «Очень рад, что помогло. Я до последнего опасался, что не получится» поэтому решила остаться. Боялся тебя одно оставить». Несколько смутившись моей утренней активностью, пробубнил гость. «Конечно, я не против, а только рада. И извини, что совсем не подумала об этом, но я вообще думать была не в силах. Тебе очень неудобно было». Виновато отстранившись, покосилась на плед, обернутый вокруг его тела. Тут же обнаружила, что сама и вовсе в одной футболке». Поэтому, быстро подскочив, ретировалась в уборную, не дожидаясь его ответа. Оперативно приняв волновую ванну, приведя себя в порядок и одевшись, вернулась в комнату. Плед уже свернули и положили на место. Подушку тоже. А ночной гость с задумчивым видом рассматривал мой укроп на подоконнике. «Ой, совсем о нем забыла! Что сейчас Денис обо мне подумает?» «Ванна свободна!» Не найдя иного повода отвлечь его, позвала я. «Сейчас завтрак сделаю. Тебе на работу надо?» «Да, спасибо». Он оглянулся, все еще сохраняя на лице выражение легкого недоумения. Быстро юркнув на кухню, поставила греться воду. Благо, вчера запас основательно пополнился и занялась кашей. Надеюсь, чистое полотенце он сам обнаружит. В спешке забыла ему об этом сказать. Денис также быстро управился и совсем скоро присоединился ко мне на кухне. Я молча пододвинула к нему тарелку с завтраком и кружку горячего напитка, чувствуя боязливую неловкость. «Если он сообщит, куда надо, о моем садоводческом хобби, то проблемы мне обеспечены». Денис тоже молчал, сосредоточенно орудуя ложкой и о чем-то размышляя. «Бедняга. Наверняка из-за меня он сам не выспался». Покончив с завтраком, мы также организованно собрались на работу, перебросившись по ходу сборов буквально парой слов. Уже возле двери парень, немного придержав, меня успокоил. «Не переживай, я никому не скажу». И, оценив отразившееся на моем лице облегчение, с улыбкой напомнил. «Если еще помнишь, то у нас вечером свидание. Хочешь, у работы встречу? Вы же с Гришей...» В одном институте трудитесь. Чувствуя, что рот самопроизвольно расползается в широкой улыбке, согласно кивнула.